Глава четырнадцатая. Заметая следы. Убегать надо так, чтобы не оставалось следов. Виктор Гюго. Санкт-Петербург, 13 февраля 1880 года. Сергей Мизинцов. За Нарвской заставой столичного города жила голодьба. Называть жилищем те трущобы, что разрослись тут подобно грибам в дождливую погоду – было бы огромным преувеличением. Кривые улочки, покосившиеся домишки, вросшие в землю с самого рождения, все они еще и топились по-черному. Облезлый одноглазый серый кот прошмыгнул через улочку, отправляясь по своим очень важным кошачьим делам. Из всех развлечений недорогие трактиры самого низкого пошиба, из духовной пищи вечно пьяный батюшка самого бедного столичного прихода, до церковь святой Екатерины Александрийской, что называют Екатеринговской. Еще сорок лет назад ее возвели, вот и валит в нее народ. А на кого тут надеется коли не на Бога? Так что голодьба, что жила недалече от Петерговской дороги, к этому светочу духовному завсегда преподала. Вот только глуха была святая Екатерина к их просьбам. Видать, далеко ей из Александрии за нашим народцем приглядывать. Говорят, в таких местах, как это, слышен стон народный. Ну, это преувеличение. Но место сие было нездоровым. Тут добывали себе на еду тяжким трудом или воровством до да разбоем. Тут можно было найти все, что невозможно было найти в лощеном столичном граде. Любой товар на любой вкус, кроме самого изысканного. Суда шли за запретным. И чаще всего находили его. В тех же трактирах. Человек, который прихрамывая топал в сторону сего заведения общепита, был невысокого роста, коренаст и одет бедно, хотя и не в рванье. Шапка-ушанка, довидавший виды тулуп, да валенки так одевались возщики. Вот только этот человек никакого отношения к извозу не имел. Знали его тут, а как не знать, гунявый. Фигура в этих местах примелькавшаяся. Большие кулаки, сбитые в кровь, да несколько свежих синяков свидетельствовали о привычном отдыхе мастерового. Подраться он любил, тут уже все знали, что от него можно огрести и неприятностей, а вот денег нет. Сей мужичок шабашил где-то невдалеке от столицы, изредка приезжая сюда пожить недельку-другую, да спустить небольшую заработанную деньгу. На вид ему было под пятьдесят, На круглом широком лице выделялись густые кудрявые седые бакенбарды, а сама физиономия оказалась плохо выбритой. Он шел к харчевне, которую держал Федор Васильев, кое располагалась недалеко от железнодорожного вокзала и была довольно хорошо посещаемым заведением. При этом качество еды и цены были вполне божескими, и сие заведение посещала самая различная публика вплоть до разорившихся дворян. «Гунявый. Опять подрался?» Неодобрительно встретил жильца, вышибала Кузьма. Он на себе испытал крепость кулаков постояльца, так что знал, что с ним связываться не стоит. Хромой постоялец увидел хозяина харчевни, Федора, крупного мужчину со сбитым оспинами лицом, подошел к нему и буркнул. «Деньга закончилась. Съеду я. Совсем съеду». После этого поднялся по лесенке в каморку на втором этаже, служивший ему пристанищем эти несколько дней. Лестница безбожно скрипела, а вот петли двери в комнатку были хорошо смазаны. Гунявый сел на табурет, безвольно опустив руки, которые тряслись. Он слишком устал за эти сутки. Слишком устал и перенервничал. На столе был графинчик водки, наполовину опустошенный, до краюха черствого черного хлеба. Необходимая маскировка. Сейчас это было как нельзя кстати. Постоялец набулькал себе половину стакана и выпил залпом, почти не почувствовав вкуса, только обжигающее действие горючего напитка. У Васильева водка для постояльцев всегда была крепкой и отменного качества. Особенно для этого постояльца. Кроме обычного дела, питейного, кормежки и содержания постояльцев имел Федор Васильев «Гришок» приторговывал краденым. Впрочем, был достаточно осторожен и приобретал ценные вещи только у проверенных мазуриков. Но вот однажды он совершил серьезную ошибку. Приютил беглого солдата Якова Григорьева, который назвался Иваном Ивановичем Соловьевым, чей паспорт ему удалось найти и подделать. А вот трактирщик дважды подтверждал личность Соловьева, что стало для него большими неприятностями. Вот только выручил его из неприятностей некий жандарм, который в ответ попросил оказать ему услугу. Они договорились на том, что Васильев будет продолжать аккуратно скупать краденые вещи, а у жандармского офицера появилась конспиративная коморка, имеющая ряд удобств для той же, будь она неладна, конспирации. Сергей Николаевич Мизинцов начал неторопливо снимать парик, отклеивать надоевшие до чертиков бакенбарды. Чуть успокоился. Он не был сыном Николая Владимировича, шефа жандармов. Род Мизинцовых большой и влиятельный. Из минских Мизинцовых происходил Сергей Николаевич. Он получил отличное образование. Полоцкий кадетский корпус, Павловское военное училище. В 1871 году окончил Николаевскую академию генерального штаба по первому разряду. Дополнительный набор в это время молодого подающего надежды военного заметили двадцати летний штабс капитан привлек внимание только что произведенного в генерала дъютанты дальнего родственника не только своим живым умом и способностями к аналитической работе но и своей фамилией ему показалось забавным сделать своим конфидентом своего же родича выполняя тайные поручения николая владимировича сергей все больше вовлекался в сферу тайной войны опасную и требующую особенной осторожности однажды в флигеля дютант государя генерал майор мезенцов пригласил к себе своего доверенного офицера у меня к вам предложение сергей николаевич наедине они общались по имени отчеству без титулов скажу так приняв его вы не слишком подниметесь в чинах и не станете широко известным публике и в свете ваша карьера не будет столь блестящей, как могла бы. Но вы сделаете то, что крайне необходимо для империи. Это поручение опасно, смертельно опасно. Подумайте хорошо. Ни званий, ни наград оно вам не принесет. Вы будете иметь серьезные полномочия, но и знать о них будет очень небольшой круг лиц. О сути я смогу сказать вам, когда вы примете предложение. Нет? И эта встреча у нас будет последней. Он раздумывал минуты три, не более того. Хотя и были сие мгновения самыми длительными в его жизни. Именно тогда он узнал, что Мизинцов ведет расследование убийства цесаревича Николая Александровича. Сие следствие шло медленно, потому что велось частным порядком. К флигеля-дьютанту обратился министр внутренних дел, оказывающий помощь но средств на расследование было не так уж и много. Только в 1870 году удалось нащупать одну ниточку. И вот тогда Николай Владимирович получил в свои руки необходимые деньги. Но к тому времени он был нагружен множеством поручений государя, находился уже в фокусе внимания многих сил, и ему понадобился человек, который сможет разгрести эти Авгеевы конюшни. В 1878 году государь получил секретный доклад уже шефа жандармов Мизинцова о смерти своего сына и роли в этом британской короны. Причем в докладе делался акцент на том, что это всего лишь один эпизод тайной войны против российского государства и ее монархов. Но после убийства шефа жандармов в августе Сергей Николаевич вынужден был залечь на дно, надеясь, что его имя – не стало известным никому в связи с этим докладом. Уж очень оперативно разобрались с его тайным руководителем. Но 27 сентября этого же года подполковник Мизинцов был приглашен в столицу на встречу с выпускниками Николаевской академии 1971 года. Но перед этой дружеской попойкой он очутился на конспиративной квартире самого государя Александра Николаевича, где состоялось их рандеву. Государь потребовал от него продолжения расследования смерти сына и заговора против него и империи, кроме того, поинтересовался мнением об убийстве шефа жандармов. Услышав уверение, что эта смерть связана с предоставленным государю докладом, император повелел расследовать и ее, снабдив Мизинцова необходимыми средствами, способом связи и дав ему временный отпуск по состоянию здоровья на три года от военной службы но за эти три года необходим был результат. И вот вчера утром состоялась его вторая встреча с государем, но уже на другой конспиративной квартире. Нервы его стали не к черту. Да, результат был. Государь получил доклад, который сразу же стал изучать. Потом поднял взгляд и спросил, кто еще знает. Доклад составлен в единственном экземпляре. Кроме нас, никто не знает. Первая фраза была ложью, вторая — правдой. Он до сих пор не смог понять, что заставило его надежно спрятать копию доклада и солгать государю. Это был какой-то знак свыше или интуиция, которая спасала его эти долгие годы тайного расследования. Слежку он почувствовал, как только вышел из конспиративной квартиры. Хорошо, что его вели только двое. Кого-то очень интересовало, с кем? и для чего встречался государь. Вот только фиг вам. Он напал первым, как только нырнул в подходящий переулок, ударом в висок выбил из жизни первого шедшего, долговязого типа, похожего на неудавшегося студента, а вот со вторым человеком, имевшим криминальную наружность и стилет в руке, справиться было непросто. Это и был наемный убийца. Услугами таких типов иногда пользовались террористы. Но тут в сознании офицера как колоколом ударило. Сие оружие напоминало о покушении на шефа жандармов. Да и хват клинка был весьма специфический. Хотелось бы взять этого типа живым, да только своя жизнь была дороже. Оказалось, что ножичек против кистенька, спрятанного в рукаве, не играет, особенно если кистенем орудует мастер. Второй удар в висок за сегодня — поставил точку в жизненном пути еще одного мерзкого типа. Быстрый обыск ничего не дал, документов при них не было. Несколько часов Мизинцов петлял по Санкт-Петербургу, переночевал на конспиративной квартире, но там опять заметил слежку. На сей раз это была уже команда ликвидаторов, четыре человека. Вот только не знали они о люке на чердак и возможности перейти в соседний подъезд из которого через подвал был выход в дом напротив. Когда из подвала этого дома вылез хромой мастеровой, на него мало кто обратил внимание. Нервы немного успокоились. Кое-что вспомнилось. В XIX веке Швейцария имела устойчивую репутацию страны надежных банков и часов. А кроме того, ее столица Женева стала излюбленным местом пребывания эмигрантов, весьма пестры состав которых включал и достаточно много подданных российской короны кои находились здесь спасения от деспотического царского режима и хотя полиция швейцарии внимательно наблюдала за въезжающими на ее территорию аккуратно фиксируя в специальной регистрационной книге это ааннуэль де рефьюжерси этофели ежегодный доклад о русских беженцах и связанных с ними русских их имена и адреса проживания, но местные власти не спешили их депортировать, несмотря на все запросы и требования, поступающие извне. Вступив на землю обетованную, политические смутьяны как мужского, так и женского пола первым делом направляли свои стопы в книжный магазин Элпидина на Пьера Фатье 6. Хозяин сего заведения, кое носило его имя, был широко известен не только в Швейцарии, но и за ее пределами как революционер, узник царских казематов, совершивший героический побег, а нынче преуспевающий издатель, готовый словом и делом поддержать вновь прибывших из России. Никто из постучавших в дверь книжного магазина не остался без помощи. Некоторая сумма денег, жилье на несколько дней и, самое главное, рекомендательное письмо к тем, кто окажет им содействие в получении работы или иных источников дохода. Мало кто знал, что причиной всей благотворительной деятельности были не только доброта и сострадание, но и некие обязательства, кое господин Михаил Константинович Элпидин имел перед одним из сотрудников французской полиции, имевшим обширные связи не только со своими коллегами из Скотленд-ярда, но и в Foreign Office. На каждого российского эмигранта составлялось подробное досье, но на наиболее любопытных субъектах о которых Михаил Константинович своевременно сообщал своему куратору, оно было исчерпывающим. Отслеживалось все. Изменение места жительства, наличие долгов, смена любовника или любовницы, устройство вечеринок, склонность к спиртным напиткам или наркотикам, увлечение азартными играми и прочее, прочее, прочее. Было еще несколько мест, популярных среди русской диаспоры. Среди них ресторан «Трайбер» на улице Террасьер не мог похвастаться большой известностью, но зато здесь можно было без помех встретиться и переговорить с нужным человеком, не привлекая лишнего внимания. В один из июньских дней 1878 года двое безукоризненно одетых мужчин, возраст коих явно не превышал 40 лет, мирно беседовали за столиком в ресторации. Несмотря на статские костюмы, Внимательный наблюдатель мог бы сделать вывод о том, что они явно носили когда-то офицерские мундиры. Но таковых не было, ибо в это время в ресторане большинство столиков пустовало, а немногочисленные посетители не обращали внимания на присутствующих и наслаждались поглощением прекрасно приготовленных блюд, коими славилась швейцарская кухня. Итак, эта пара, потягивая кофе, вела неспешную беседу. Разговор велся на русском языке, причем если для одного из собеседников с густой шапкой темно-русых волос он был явно родным, то его визави, кой мог похвастаться коротко постриженной рыжей шевелюрой, разговаривал с акцентом, присущим уроженцам Туманного Альбиона. «Господин Кравчинский», — начал англичанин, — «кого вы могли бы порекомендовать для организации устранения императора Александра II?» Прежде чем вы предложите кандидатуру, позвольте высказать несколько рекомендаций. Во-первых, этот человек должен быть из великороссов. Никаких поляков и иудеев. А во-вторых, следует обратить особое внимание на происхождение этого вашего брута. Вы представляете, насколько усилится эффект этого действия, если он будет из крестьян или из пролетариев? Казь монарха должна совершить рука народа. Именно русского народа, дабы последние иллюзии о возможности любого диалога монарха с обывателями. Картаго де ленда эст. Цертеум сенсео картагенем де лендам эсе. Карфаген должен быть разрушен. Надеюсь, мой друг, не утомил я вас столь длинным вступлением, и вы готовы внимать. «Какие могут быть обиды между друзьями, милейший сэр Джон?» С улыбкой ответил поручик в отставке, а ныне непримиримый борец за освобождение простого народа. Сергей Михайлович Кравчинский. «Узы, кое нас связывают, прочнее дружеских или даже кровных. Мы компаньоны, коих объединяет общая цель — уничтожить монархию в России». А что будет дальше? На этих словах Кравчинский на минуту замолк, видимо, собираясь с мыслями, а затем одним глотком допив кофе, подал знак официанту принести напитки покрепче и продолжил. «Чему быть, того не миновать». Но, заметив недоуменный взгляд своего визави, повторил эту пословицу уже на английском. «No flying from fate» — «От судьбы не уйдешь». «Но пока мы союзники и перейдем к делу». «Человек, который соответствует всем требованиям, кое вы только что озвучили, есть, его биография весьма любопытна, весьма». И Кравчинский начал свой рассказ. А подбирать слова и говорить он умел, да так, что собеседник начинал ощущать себя свидетелем этих событий. Халтурин Степан Николаевич, 22 года. Его отец принадлежал государственным крестьянам, И к концу своей жизни в волосном правлении был объявлен его капитал, который был оценен в 40 тысяч полновесных российских рублей. Он владел мельницей, торговал хлебом, сушеными грибами и ягодами. Деньги буквально прилипали к его рукам. Услышав эту сумму, англичанин встрепенулся и мгновенно перевел эти цифры в более привычную для него валюту. «Однако...» Почти шесть с половиной тысяч фунтов. Господин Кравчинский, вы не преувеличиваете? Или у вас все селяне настолько богаты? Есть беднее, есть и значительно богаче. Но дело не в этом, — отмахнулся Сергей Михайлович и продолжил вещать. Сын пошел явно не в отца, обладая пытливым умом и любовью к чтению, не хотел учиться, дабы в будущем крепко встать на ноги поступил в земское училище, кое вполне заслуженно именовалось в народе «Вятским университетом», но был отчислен за неуспеваемость, имея отличные оценки лишь по черчению и по ремеслу сиречь Столярному делу». Далее сей юноша решил уехать со своими друзьями в Америку, дабы основать там коммуну, тем паче, что после смерти отца родственники ему выделили полторы тысячи рублей в качестве отступного. А далее... Почти как в романе. Обманом у него выманили заграничный паспорт и практически все деньги, а потом бросили. Пытаясь догнать этих жуликов, наш неудавшийся эмигрант добрался до Санкт-Петербурга, где брался за любую работу, ибо вернуться домой ему не позволяла неумеренная гордыня. И тут, очень удачно для него и не менее удачно для нас, сей юноша встретил своего учителя из училища некоего Котельникова, который сумел его пристроить в мастерскую по изготовлению учебных пособий. Василий Григорьевич, так звали этого доброго самаритянина, не только помог бедняге заработать на кусок хлеба, но и не оставил его без душевной поддержки и доходчиво объяснил, кто виноват в его бедах. Виноватыми оказались все. От жандармского Унтера, отказавшегося выслушать сбивчивый рассказ растерянного парня, у которого украли паспорт, и кончая генералами, министрами и самим царем-батюшкой. Нет, Котельников не состоял в тайных обществах, но для определенной категории лиц, гордо именовавших себя интеллигенцией, не было ничего приятнее, чем сказать гадость про свою же власть. А уж если подворачивался случай, так не только сказать, но и что-то сделать, и при этом не опасаясь никаких неприятностей» так что это просто именины сердца. А посему он рассказал о сём перспективном юноше на одной из вечеринок, где собирались лица, сочувствующие делу борьбы с царизмом. В результате Халтурин был примечен народовольцами, в частности Плехановым, который и вовлёк его в революционную деятельность. Теперь это один из лучших пропагандистов, правда, есть одна проблема. Степан Николаевич категорически отрицает любые насильственные действия против власти, но это исправимо. Мы сумеем вбить ему в голову, что единственный способ освободить русский народ – это убийство царя, после чего народный бунт полыхнет по всей Российской империи. В наших кружках мы давно используем методы ассасинов. Убеждение, сочетаемое с наркотиками, поможет Халтурину найти правильный ответ на вопрос, поставленный еще Чернышевским. Что делать? Закончил рассказ Кравчинский. Время на раздумье закончилось. Сергей Николаевич наложил последние штрихи грима, посмотрел на себя в зеркало. В саквояж было сложено все необходимое. Вещи, которые останутся в двух смежных номерах, Федор знает, куда надо отправить. Теперь перед зеркалом стоял тридцатилетний повеса, опустившийся аристократ, проигравшийся вдрызг. Густые черные волосы, щегольские усики, пенсне с простыми стеклами для солидности. Модная когда-то одежда носила следы ремонта, а в руках всего типа, кроме саквояжа, была еще довольно толстая трость, в которой могло быть что угодно — шпага, кинжал, стилет. Залитый свинец превращал предмет в дубину. Железнодорожный вокзал располагался поблизости, а поезд в Полоцк, куда ему надобно было попасть, отходил через три часа. Оставалось еще время осмотреться и решить с тем, следят ли за ним. Надо было понять, как жить и что ему в этой ситуации делать.